Глава четвёртая. Кстати, родителям участок тоже очень понравился. Мамуся мгновенно перезнакомилась почти со всеми будущими соседями, а вездесущая Матрёна Ивановна так прониклась ко всей нашей семье, что решила взять персональную опеку над городскими несмышлёнышами. Хотя мамика и папу Колю довольно трудно причислить к этому подвиду рода человеческого. Они-то как раз в сельской жизни были очень даже смышлёнышами. Ведь тот домик, с которым мы собирались прощаться через две недели, папа Коля восстановил из-за развалюхи собственными руками и баньку сам строил, и вообще он у нас рукастый. Нет, руки у папса нормальной длины, и ладони вовсе не похожи на лопаты для очистки снега. Просто он относится к той довольно редкой сейчас категории мужчин, у которых они, руки, растут из нужного места. Мамуле не пришлось, как большинству современных женщин, осваивать навыки электрика, сантехника, слесаря и плотника, а заодно и автомеханика. У нас в доме ничего не капало, не отваливалось, не искрило и не болталось на соплях. Ножи были всегда заточенными. Старенький папин жигуленок бодричком бегал по дорогам Москвы, а мы с мамулей охотно признавали себя неумехами в мужских делах. Но Матрена Ивановна все равно считала, что без ее опеки новые соседи обязательно натворят всяких глупостей и с энтузиазмом принялась за дело. Для начала установила тотальный контроль над нанятыми нами строителями. Мы ведь не могли постоянно находиться на участке, да и мотаться каждый день туда-сюда было накладно. Поэтому мы полностью доверились прорабу нанятой бригады. Впрочем, полностью вовсе не означает, что мы, вернее я, поскольку братец как раз ускакал на очередные фотосъемки, ведь гонорар от Пименова должен был уйти на новый дом, а жить на что-то надо. Прекрасно душно вручили прорабу карт-бланш в виде пластиковой карточки банковского счета. фигвам из Изба такая индейская. Я приезжала на стройку раз в неделю. Оценивала движуху, придирчиво осматривала сделанное, требовала с прораба чеки на закупленные стройматериалы, сравнивала расход этих материалов с реальным. Специально для этого консультировалась с архитектором, делавшим проект нашего дома. Тут же на месте, через мобильный интернет, проверяла стоимость стройматериалов. В общем, контроль все же был. Но обычный, без фанатизма. Поскольку бригаду мы наняли по рекомендациям, ребята работали на совесть. Строили быстро и качественно. А самое главное, с юмором относились к тотальному контролю со стороны нашей бабуленции. Матрена Ивановна ежедневно являлась на стройку, совала свой остренький носик во все углы если ей казалось, что вот тут-то как криво кирпичи поклали, а ян чё за дырищи в рамах, с клёкотом налетала на прораба и требовала не валять Ваньку, а делом заниматься. И не отставала, пока наш Семёныч, пряча улыбку в густых усищах, не шёл вместе с добровольным представителем стройнадзора к месту Мерехлюндии. Хотя вполне возможно, что лояльное отношение строителей к ведливой бабульке объяснялось тем, что Матрёна Ивановна с пустыми руками на участок не приходила, то в тёпленьких с картошечкой и грибами принесёт, то творожка домашнего, то блинков целую горку. Одинокая она была, наша Матрёна Ивановна. Дед её умер пять лет назад, а единственный сын, военный, служил на Дальнем Востоке. Вернее, уже не служил, давно вышел в отставку. Но там, во Владивостоке, у него была квартира. Там он привык за много лет и переезжать поближе к матери не хотел. Нет, он вовсе не забыл о матроне Ивановне. Звонил ей часто, письма присылал, открытки... Деньги. Хотел даже забрать мать к себе, но бабулька отказалась. Она ведь тутушняя. А тут мы всем кагалом. И Матрена Ивановна потянулась к нам, можно сказать, усыновила. Не знаю, то ли ее контроль с пирожками помогал, то ли просто бригада оправдывала свою репутацию. Но на сегодняшний день, за неделю до Нового года, наш дом уже стоял на участке, подмигивая тусклому зимнему солнышку новенькими стеклопакетами и кокетливо прикрывшись черепичной шляпкой. Так что никакие снегопады и оттепели ему были не страшны, и ребята могли спокойно вести внутренние работы. Обещали закончить стройку к весне. Может, и к 8 марта успеют. А я тем временем готовилась к открытию своего кабинета психологической помощи. Причем помещение удалось найти в элитном медицинском центре, клиентами которого были многие vip персоны К тому же арендная плата оказалась весьма умеренной. И я, если честно, до сих пор не знаю, мне просто повезло или кто-то мне помог. «Конечно, очень хотелось, чтобы оказался именно кто-то, но он исчез из моей жизни. Хотя с Олегом, насколько мне было известно, отношения поддерживал. Они созванивались, пару раз вместе ходили на скачки. Без меня. Нет, но ну, а чего ты хотела, варка, Ты же постоянно мелькала перед Мартином весьма сексапильном образе моли, иногда еще и зареванная, с распухшим носом и узкими глазками-щелочками. А последнее ваше свидание вообще было суперским». Ты в коконе из бинтов и гипса, а те участки тела, что остались открытыми, отливают всеми оттенками фиолетового и багрового. По-твоему что, Пименов, зомбофил? Так что, если Мартин и помог мне, то исключительно по просьбе Олежки. И вообще, пора прекратить морочить себе голову и выйти по ночам на Луну. Мужчина твоей мечты никогда не станет твоим. Потому что у него этот, как его, а, вспомнила, гранитный камушек в груди. И вообще... Возле нашего олигархуси вот уже больше года толчется постоянная любовница. Длинноногая, грудастая модель Линды Стар. В миру литка Старченко. Красивая девица, ничего не скажешь. 90-60-90. И, само собой, блондинка. Что? Ты покрасивее будешь, когда накрасишься? А поздно. Поезд ушел. Тебя больше не хотят видеть, и на общих мероприятиях вы не пересекаетесь, потому что общих мероприятий у одного из обитателей списка Forbes и начинающего психолога быть не может. Могла бы попросить брата взять меня на иподром? Вот ещё. Лично меня не приглашали, а навязываться не хочу. У нас, у моли бесцветных, тоже гордость имеется. Дас. В общем, поразить Мартина своей офигительной, когда надо. Внешностью у меня не было ни единого шанса. Да и зачем? Он же некай его поцелуем не разморозишь. Судя по всему, Пименов замерз очень давно, еще в детстве. А за годы восхождения на бизнес Олимп покрылся и чувство непробиваемой броней. Потому что чувства мешают бизнесу. У человека появляется уязвимое место, в которое можно нанести удар. Все, Варька, хватит рефлексировать и томно вздыхать. У тебя что, дел мало? Все подарки к Новому году уже закупила? Последние бумаги, необходимые для открытия своего бизнеса, у чиновников забрала. В конце концов, тот очень симпатичный ярко-голубой свитерок, который делает твои светло-серые глаза синими, в ЦУМе, купила? Что значит, зачем он тебе? А день рождения на даче? Ты ведь каждый раз покупаешь себе к этому мероприятию какую-нибудь обновку. То комплекты шапочки и рукавичек, то пёстрый шарф, то меховую жилетку, то УГГИ. А вот теперь настала очередь пушистого тёплого свитера. Потому что нельзя ведь день рождения постоянно отмечать в одном и том же. Верно? И если я не могу блистать в платьях в этот день, то буду блистать в угах и новом свитере. Так, вроде собралась. Джинсы, куртка, рюкзачок с документами на машину. Ой, чуть не забыла похвастаться. Я ведь машину купила. Мою радость по этому поводу поймет только тот, кто привык передвигаться по городу на своем авто. И дело вовсе не в понтах и не в скорости. Между прочим, по Москве на метро будет гораздо быстрее, особенно если в центр надо. Просто машина – это твое личное пространство. Там нет воняющих потом сограждан. Там тебя никто не толкает. Никто не хамит. Там тяжеленные сумки лежат в багажнике. Они оттягивают тебе руки до колен. Там все обустроено по твоему вкусу. У меня, например, засилье плюшевых игрушек на заднем сиденье. Что выглядело бы довольно необычно, учитывая, что я купила себе внедорожник. Но поскольку стекла в моем Peugeot 3008 тонированы, никому мои плюшки не мешают и нездорового интереса не привлекают. Кстати, никогда не думала, что куплю себе внедорожник. Всегда относилась к этим громоздким коробкам со скепсисом. Эдакие брутальные монстры на дорогах. К тому же высокие, на шпильках и в короткой юбке карабкаться неудобно, пока не увидела в салоне Пежо это белоснежное чудо. Оказывается, внедорожник может быть элегантным, и чуточку надменным, и очень красивым, и надежным, и послушным, и... Впрочем, хватит воспевать хвалебную оду ему авто. Ехать пора.